Глава 47 После знакомства с новым хозяином земели объявили танцы. Надо сказать, что хотя музыканты в углу зала усердно пиликали что-то медленное и торжественное, выходить в центр никто не спешил. Женские языки работали с какой-то невообразимой скоростью, и в комнате стоял отчетливый гул, сквозь который прорывались отдельные слова. «Молодой граф, его королевское величество благоволит, графский замок, не женат». Мужчины не отставали от своих жен, но с их стороны звучали немного другие речи. «Ремонт ратуши», «доволен бургомистром», «задолженности по налогам». Сам граф стоял в окружении дворян и вежливо отвечал на вопросы. Наконец ему это надоело, и он, склонившись к уху бургомистра, что-то скомандовал – Толстяк Бостер часто закивал, показывая, что он все понял и кинулся к музыкантам. Сам же граф, очевидно, опасаясь открытия охотничьего сезона на собственную персону, вывел в центр зала пышнотелую даму лет 40, разодетую в парчу и атлас, несколько попугайских расцветок. В ее туалете сочетались голубые, желтые и зеленые цвета, и даже прическа была украшена султаном из трех перьев тех же оттенков. «Я смотрю, господин Бостер опять приобрел супруги новое платье». Розалинда по-прежнему сидела у стола, просто теперь повернулась к нему спиной. Ответить ей было совершенно некому. Большая часть женщин покинула стол, и теперь они кучковались группами вдоль стен, обсуждая новости. Соседка Розалинды, баронесса Штольгер, тоже сбежала туда, прихватив свою дочь. Особенно активно обсуждение шло там, где за спинами маменек стояли девицы на выданье. Этих девиц в зале было около двух десятков, и сейчас все они собрались вокруг самого большого женского кружка. Некоторые даже привставали на цыпочки, пытаясь заглянуть за широкие спины мамаш. Участвовать в разговоре им не позволял статус, но они явно не хотели пропустить ни слова. Бургомистр громко захлопал в ладоши, стараясь привлечь к себе внимание, и скомандовал «Танцы, кавалеры, приглашайте ваших дам!» Вдоль стен зала началось броуновское движение. Насколько я поняла, на первый танец молодежь не допускалась. С десяток молодых парней все девушки скучливо топтались у опустевших стульев и скамеек. Мужчины же постарше находили своих жен и вставали в центре зала, рядом с графом и его дамой. На эту пару с умилением во взоре глядел бургомистр, господин Бостер. Впрочем, не он один. Высокую фигуру графа девицы оглядывали с таким акульим интересом, что я даже усмехнулась про себя. Сам танец оказался весьма несложным, медленным и в какие-то мгновения даже забавным. Например, когда мужчина и женщина выстроились в две шеренги лицом друг к другу и, несколько раз хлопнув в ладоши, начали играть в ладушки состоящим стоящим напротив партнера. Впрочем, это была всего лишь одна из фигур, а в основном танец сводился к тому, что после каждого неторопливого па партнеры сдвигались относительно друг друга, и кавалер получал в напарнице жену соседа. «Слуги шустро убирали со стола блюда, и чтобы не мешать им, мы с бароном сопроводили госпожу Розалинду к одному из свободных мест у стены». «Танец в это время уже закончился, и хотя я слегка направляла свекра, поддерживая его под локоть, граф, что-то любезно говоривший своей толстухе-партнерши и провожавшей ее к мужу, ухитрился изрядно толкнуть барона плечом. Жена бургомистра испуганно ахнула, прижав пухлую руку к груди. Свекра я подхватила и упасть ему не дала, но невольно буркнула в сторону на мгновение застывшего графа. «Поаккуратнее». Толстуха ахнула еще раз и прижала к груди вторую руку, колыхнув ярко-желтым атласным бюстом. Граф несколько картинно изогнул домиком левую бровь и посмотрел на меня с высоты своего роста. Ляпнув поаккуратнее, я почти сразу поняла, сколь неуместно было мое замечание. Свекор тут же щел, нужно вмешаться. «Прошу прощения, господин граф». Он слегка склонил голову, коротко поклонившись. «Моя невестка не привыкла к светским развлечениям». Слова барона показались мне весьма забавными, и я невольно скептически улыбнулась. По мне, так это больше напоминает сельскую дискотеку, чем светское общество. Ответ графа меня изрядно удивил. Я совершенно точно видела, что это он толкнул барона. Однако ответил граф так. «Я прощаю вас, господин...» «Конрад фон Брант», — представился свекор. «Я прощаю вас, Конрад фон Бранд». спокойно повторил граф, продолжая разглядывать меня. Надо сказать, что под его взглядом я чувствовала себя весьма неловко, однако пыхтящая рядом Розалинда довольно незаметно толкнула меня в бок и тихо прошипела. «Поклонись!» Скосив глаза на свекровь, я заметила, что она кланяется так же, как барон, слегка согнувшись в поясе, и молча повторила ее движение. «Слава богу, что здесь, хоть реверансов не делают, а то бы я точно опозорилась!» Решив, что инцидент исчерпан, я тронула барона за локоть, желая, наконец, довести его и Розалинду до свободного места. Я даже успела сделать шаг, когда меня остановил голос графа фон Вайермана. «Я не отпускал вас, юная госпожа». От удивления я застыла на месте, совершенно не представляя, что нужно делать дальше. Поскольку граф был центральной фигурой этой вечеринки, и с него весь вечер не сводили глаз гости, то уже сейчас в нашу сторону было обращено множество любопытствующих взглядов. Даже гул голосов в зале стих, только жалобно взвизгнул в углу какой-то музыкальный инструмент. Похоже, его просто уронили. В воздухе отчетливо повисло напряжение, и я слегка напряглась. Зачем он пытается раздуть из этой мелочи целую историю? Неужели мой ответ слишком уж оскорбителен? Черт, я же ляпнула совершенно машинально. Граф же, между тем, продолжал. «Я требую виру, барон фон Бранд". Теперь ахнула Розалинда, точно так же, как и жена бургомистра, прижав ладонь к груди. Свекр стоял перед этим верзилой, гордо вздернув голову и молча ожидая его решения. Я окончательно перетрусила. Неужели он действительно оштрафует баронство? У нас и так запасов не слишком много. Он что, серьезно потребует сейчас отдать ему поросенка или половину картошки? Я требую в качестве штрафа танец с юной баронеттой. Оповестил людей граф. Госпожа Розалинта ощутимо выдохнула, да и свёкор стал менее напряженным, А все вокруг любезно улыбались, и кто-то за спиной графа произнес: «Какая восхитительная шутка, господа! Какой тонкий юмор! Пожалуй, и в Королевском дворце эта история имела бы успех». Не знаю, кто первым стал аплодировать, но это точно был мужчина. Женщины смотрели на меня не слишком одобрительно, а многие и улыбались явно через силу. Юные же девицы и вовсе не сочли нужным аплодировать. Им явно не понравилось то, что граф выбрал себе партнершу сам, а не предложил следующий танец второй по статусу после жены бургомистра даме в этом зале. Граф смотрел на меня абсолютно серьезно, без намека на улыбку. И поскольку я молчала, все взгляды обратились ко мне. «Вот же, зараза какой, нафига он это делает? Что ему от меня нужно-то?» Молчание затягивалось, и я чувствовала, что мой свёкор снова напрягся. Его можно понять. По сравнению с графом, он человек маленький. А этот Верзилов вполне способен доставить кучу неприятностей. Госпожа Розалинда, прижавшись к моему боку, шипела на ухо. «Кланяйся и соглашайся немедленно!» Я бы и согласилась, только танцевать-то я не умела, потому я уставилась графу в глаза и выдала. Господин граф, мой муж сейчас находится на службе у герцога. Эта разлука так печалит меня, что я дала обед не танцевать до его возвращения. Прошу простить меня, но обед нарушить я никак не могу.